Глава двадцатая Алиса Уснула я лишь под утро. Всю ночь валил снег. А я, сделав глинтвейн, думала о своей жизни. Но додумалась лишь до одного. Куплю елку, перламутровые колокольчики и наряжу ее. И пусть все валится в пропасть. Я встречу Новый год. А дальше? Дальше пусть случится чудо. Или позвонит Артём. Разумеется, проснулась я поздно с больной головой и ощущением, что Новый год уже наступил. Подскочив, развела кофе и, как не успокаивала себя мыслью, что 31 декабря никто не работает, через пару часов уже ехала в офис. Думала, Димы на месте нет, но ошиблась. Он встретил меня с бокалом шампанского. На моем столе высилась мандариновая горка, увенчанная подарочным пакетом. Я же, к собственному ужасу, начисто забыла о подарке. — Ну что? — спросил Дима с непонятной мне усмешкой. — Празднуем? — А ничего, что до полуночи еще половина дня? — спросила я с сарказмом. «Что -то — Что праздновать-то? Он посмотрел на меня так, как будто знал то, что не знаю я. Меня это насторожило. Может, правда знал? Времени-то дофига. Час назад я встречался с Ириной, — сказал он. — Мы подписали контракт. Я так и присела на край стола, чуть не раздавив попавшийся под пятую точку мандарин, уставилась на Димку, не понимая, что происходит. — Так ты же вчера сказал... — Вчера было вчера, — оборвал он меня, но взгляд его мне не понравился. Он явно не договаривал. — Что? — спросила я, убрав мандарин от греха а заодно и от своей пятой точки подальше. — Есть же подводные камни, я права? — Не совсем, но... — Слушай, только без нервов. Их подтолкнули, понимаешь? Он впился меня взглядом. — Я понимала. Глотнула шампанское. — Волков? — спросила тихо. Дима кивнул. — Дима, ты уверен? — Ага. Он ухмыльнулся, доливая мне шампанское. Ирина обмолвилась о нем. Артем звонил, убеждал, что с нами можно иметь дело. Я отставила бокал, переваривая новости. Молча чистила мандарин. Дима тоже не спешил продолжать, словно давал мне время подумать. Мой телефон пиликнул, но я не взяла его. Было начало пятого, люди готовились к празднику, а я соврала родителям, что иду к подруге. Глупо и смешно, наверное. Отломила дольку мандарина но так и не положила в рот. Дима посмотрел с укором. — Без него сделка бы сорвалась, — сказал он в полголоса. Я сжала шкурку и почувствовала аромат цитруса и... как грудь сдавила. Артем, снова он. Вчерашняя встреча на мосту была не случайной. Сама жизнь словно толкала меня к нему. Я сопротивлялась, понимая тщетность, но... — Алиса! — Дима посмотрел серьезно. Тебе надо с ним поговорить. Он не остановится, пока ты не дашь ему шанс или не обрубишь ему крылья. «Крылья — Крылья? Я отбросила мандариновые шкурки, и запах Нового года стал сильнее. — Дима, это у меня с крыльями проблема. Он отпил шампанское и больше ничего не сказал, но его слова засели в голове. Вспомнив о сообщении, я достала телефон. Парк Горького, 18.00 «Пожалуйста, приди!» Сообщение прислал невыносимый босс. Я так и не переименовала его в записной книге телефона. Диме кто-то позвонил. Он разговаривал, а я... Я взяла куртку и ушла. Ничего не сказав, ничего не объясняя. Ушла и все. Только почему-то думала об одноухом коте и о том, что Артем, в отличие от меня, сделал хоть что-то хорошее в этой жизни. А я... В вагоне метро было полно свободных мест. — С Новым годом! — громко сказал парень в шапке Деда Мороза. — Спасибо! — ответила я и сжала телефон. Было начало шестого вечера, сердце стучало, мне казалось, что прошлое ничего не значит, что здесь и сейчас решается моя жизнь. Я должна была закончить это или начать. Парк Горького сверкал огоньками, снег хрустел под ботинками. Я шла медленнее, с каждым шагом, борясь с вновь возникшим желанием сбежать. «Да откуда оно взялось? Я шесть лет работала с Артемом и ничего, а тут на тебе!» «С Новым годом!» — воскликнул парень с гирляндой на шее, один из компаний, проходивший мимо. Я было хотела ответить, но тут увидела его. Артем стоял у входа, в черном пальто, с перекинутым через шею шарфом, который я помнила еще со времен Волк Стар, с плюшевым волком в руках. Он всматривался в прохожих, не замечая меня. Я остановилась в метрах в десяти, не обращая внимания на проходивших мимо людей. И тут он увидел меня. Его глаза загорелись. Я сделала три шага и остановилась, сжимая ремень сумки. — Ты пришла! Не обольщайся, Артем, я... Заготовленные слова куда-то делись, но я все-таки выдавила. Креативная лига — твоих рук дело. Он долго смотрел на меня, но креативная лига была ни при чем. Волкстар, моя платформа, весь мир — тоже. Идущий со вчерашнего дня снег укрыл улицы и дома, аттракционы и деревья. Я не помнила, чтобы в последнее время на Новый год было столько снега. А Артем... Да. — сказал он тихо, вернув меня на землю. — Я знал, что они тебе нужны. И я... я хотел сделать для тебя что-то хорошее. Гнев смешался с чем-то теплым, опасным. Артем приблизился, снег заскрипел под его ботинками, и волк из его рук перекочевал ко мне. Как это получилось, я не поняла, только почувствовала мягкую шорстку, а взгляд Артема согрел. — Почему ты не остановишься? — Спросила я вкратчиво, словно боялась нарушить магию вечера. — Чего ты хочешь добиться? Он долго не отвечал. Мимо нас проходили люди. Кто-то громко засмеялся, хлопнув в ладоши. Но все звуки были посторонними, а я сжимала волка, словно только он и держал меня над пропастью. Наконец наступила абсолютная тишина. — Тебя, Алиса, — сказал он очень тихо, только для меня слова его прогремели. Я хочу тебя не обратно в Волкстар, а как свою Алису. Я люблю тебя, и я ненавижу себя за то, что понял это слишком поздно. Ветер взметнул в воздух снег. Артем смотрел на меня. Между нами были считанные сантиметры и шесть лет. Между нами были сплетни, его ревность и проклятый американо, засевший во мне занозой. Я... я тоже любила его. Но не могла простить, пока не могла. Думаешь, все так просто? Нет. По его взгляду, я поняла: действительно нет. С кем ты будешь встречать Новый год? Спросила я неожиданно для себя самой, и выдох повис возле рта облачком пара. С Тимом и Муськой. А, -а, -а, -а, -а, а, он покачал головой, не дожидаясь вопроса, и я проглотила комок. Артем дотронулся до моей шапки, до волос. Я стояла в оцепенении, глядя на него. Боже, мы знакомы семь лет, а я... Я чуть не сказала ему о том, что терзало сердце. Но упрямство и гордость вспыхнули в последний момент, и вместо признания с губ слетели другие слова. «Я не могу...» — выдохнула я, отступая. «Не могу быть с тобой, если это значит потерять себя. Я не вернусь, волк стар». Я не прошу тебя возвращаться, — сказал он тихо, — и не хочу, чтобы ты теряла себя. Просто давай начнем все заново. Не как босс и помощница, а как. Он снова дотронулся до моих волос. Я Артем Волков. И, кажется, без тебя просто Артем Волков. — А со мной? — спросила на автопилоте. — С тобой. Этого я еще не знаю, но явно куда больше. Я вцепилась в плюшевого волка. Его шорстка уже покрылась снегом, как и пальто Артема. — Алиса, — тихо сказала я, — Алиса Орлова. — И если ты серьезно, — продолжила я, голос дрожал, — докажи ни деньгами, ни контрактами, дай мне время. И начни с кофе, с молоком, без сахара. Его губы дрогнули в слабой улыбке. Первый настоящий за весь вечер — кофе с молоком, — повторил он как клятву. — Это просто. Я кивнула, сжимая его подарок. Что-то между нами незримо изменилось. Я не простила его, или простила, но не совсем. Но я хотела вернуться домой с елкой, нарядить ее и посадить рядом с собой на диван плюшевого волчонка. — С наступающим, Алиса! — сказал он. «С наступающим!» — отозвалась я. Развернулась и ушла. Снег хрустел под ногами, но его взгляд грел спину. Я любила его, и это пугало, но впервые я не хотела бежать, разве что к нему.